еще до института. Во время работы в райкоме Наташа знала, что райкомовские инструкторы регулярно собираются на всяческие мероприятия. Но ее, как вчерашнюю школьницу, туда не звали. И о том, что там происходит на самом деле, она могла лишь догадываться по отдельным репликам, сальным смешкам и в огромных количествах потребляемым таблеткам от похмельной головной боли. Теперь же Учаясь в институте, она испытала эти радости на собственной шкуре. И если от физической близости еще как-то удавалось уильнуть, хотя и с огромным трудом, и массовых ищрений, то все остальные пункты программы приходилось выполнять на совесть. Участвовать в застольях и коллективных посещениях бань и делать вид, что ей весело и интересно, да так старательно притворяться, чтобы никто и не заподозрил, до какой степени ей это тягостно и скучно. Одно такое мероприятие с выездом в Загорск пришлось как раз на время подготовки к экзамену по научному коммунизму. Наташа с трудом успела выучить только половину билетов и явилась на экзамен со страшной головной болью. Ей не повезло. Ни одного вопроса в билете она толком не знала. Кое-что помнила из лекций, но явно недостаточно для связанного ответа. Принимал экзамен профессор Мащенко. Моложавый, стройный, красавец, сорока с небольшим лет, предмет обожания некоторых Наташных сокурсниц. Послушав в течение двух-трех минут ее бессвязные лепет, Виктор Федорович молча полистал Наташину зачетку, закрыл и положил на стол. — Вы же отличница, Казанцева, — сказал он сочувственно. — Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? — Да, — призналась Наташа. — Голова очень болит, ничего не соображаю. — Хорошо, — кивнул профессор. — Давайте мы с вами вот как поступим. Вы сейчас поедите примите какое-нибудь лекарство, а когда головная боль пройдет, приходите снова. Не хочет ставить вам неудовлетворительно. Вы же наверняка готовились, ведь готовились, правда? — Правда, — неуверенно солгала Наташа. — Я готовилась. А когда мне подойти? Завтра? — Какой же, может быть, завтра? — приподнял брови профессор. Я уж поставил в ведомость номер вашего билета, а ведомость я должен сдать в учебный отдел сразу после экзамена. Поэтому я сейчас поставлю в ведомость вашу зачетку оценку хорошо, а вы мне дадите слово, что сегодня же придете и расскажете все вопросы из этого билета, и по другим темам мы с вами потолкуем. Я понимаю, что головная боль штука неприятная, и я готов пойти вам навстречу». но при этом должен быть уверен, что эту четверку вы действительно заслужили. — Очень надеюсь, что вы меня не подведете и придете, скажем, часа в четыре. Я к этому времени освобожусь, и мы с вами побеседуем. — Спасибо, Виктор Федорович. Искренне поблагодарила Наташа. — Я обязательно приду. Она выскочила из аудитории с пылающими щеками. Одолжила у кого-то две таблетки цитрамона и запила их водой из крана в туалете. До назначенного времени, еще пять часов, она должна успеть привести мозги в порядок и хотя бы освежить в памяти основные разделы учебника. Без десяти четыре из аудитории, где профессор Мащенко принимал экзамен уже второй в этот день группы, вышел последний студент. Наташа робко отворила дверь. «Можно, Виктор Федорович?» «А, Казанцева, заходите. Как ваша голова прошла?» Улыбнулась она. Мащенко сдержал слово и минут тридцать гонял по всем темам курса. На какие-то вопросы Наташа удалось ответить даже блестяще, но какие-то вполне сносно, ни по одной теме она не плавала. «Ну, что ж, Наталья...» Профессор заглянул в зачетку. «Александра, мои поздравления и одновременно сожаления. Если бы так отвечали утром, я бы с чистой совестью поставил вам отлично. Жаль, что пришлось испортить вашу зачетку. Там ведь никаких оценок, кроме отличных, до сегодняшнего дня не было. Ничего, вздохнула Наташа. Я сама виновата. Вот как? Мащенко заинтересованно смотрел на нее. Всем своим видом показывая, что ожидает продолжения и объяснения. Наташа запнулась. Не рассказывать же ему о вчерашнем Сабантуйчике в Загорске, с которого она вернулась домой только в два часа ночи. «Редко когда мне доводилось слышать такое от студентов», — заметил между тем профессор. «Обычно в плохом ответе на экзамене бывают виноваты кто угодно и что угодно, только не они сами. А что же у вас случилось?» «Комсомольский актив», — коротко ответила она, — Его проводили за городом, я поздно вернулась. Можно было, конечно, не поехать, ведь сессия причина уважительная, но я поехала. Поэтому я и говорю, что сама виновата. Вот тут вы и не правы. Наташа Комсомольская работает, очень важное и ответственное дело, им пренебрегать нельзя. Другое дело, что подобные мероприятия не должны затягиваться до поздней ночи, тем более, если они проводятся за городом, это действительно безобразие». И голова у вас болит после этого? Много пришлось выпить? — неожиданно спросил Виктор Федорович. Наташа вздрогнула и уставилась на профессора в полном изумлении. Ничего себе вопросик. И как на него отвечать? Врать, что там вообще никто к спиртному не притрагивался? Глупо. Раз задает такой вопрос, значит, прекрасно осведомлен о нравах царящих в комсомольской среде. «Сделать святые глазки и уверять, что все, конечно, перепились, но она сама ни-ни, ни капли, а как же головная боль от простуды, что ли?» «Много», — решительно ответила она. «То есть по обычным меркам это немножко, но я плохо переношу спиртной. Мне хватило, чтобы потом голова разболелась». «А зачем же пили? Чтобы сойти за свою?» В голосе его Наташа услышала сочувствие и понимание и решила не притворяться. В конце концов, человек и сам все знает, зачем так душой кривить. Я должна играть по их правилам, так сказать, соответствовать, иначе мне в партию вступить не дадут. Да, Мащенко задумчиво покивал головой. Я вас понимаю, Наташа. К сожалению, не вы одна в такой ситуации находитесь. А может быть, вам бросить эту затею? А, пожалейте себя, поберегите. А как же вступление в партию? «Ну, зачем вам это, Наташенька? Вы красивая девушка, выйдите замуж, родите ребенка, будете писать свои сценарии, а если по ним будут снимать удачные фильмы, будете зарабатывать очень много, больше, чем режиссеры. Зачем вам непременно нужно быть членом КПСС, и потом вы с этим всегда успеете?» Наташа ничего не понимала. «И это говорит ей профессор, читающий им курс научного коммунизма?» «Он считает, что быть членом партии не обязательно, что человек не должен к этому стремиться, да он шутит, наверное». «Вы шутите?» — осторожно спросила она. Виктор Федорович от души рассмеялся. Зубы у него были белые, ровные, и блестящие. И Наташа с удивлением подумала о том, что никогда раньше не обращала внимания на его мужскую привлекательность, хотя многие девчонки вокруг неоднократно твердили ей об этом. Конечно, я шучу, Наташа, весело подтвердил он. Мне просто любопытно было, что вы мне ответите. В рамках понимания вами идеологии научного коммунизма. А вы, я смотрю, изрядно подустали от такой активной комсомольской деятельности. А смертельно, искренне призналась Наташа, и время немного отнимает, и вообще все это. Когда она вышла из аудитории, то с удивлением обнаружила, что уже половина восьмого, Полчаса Мащенко ее экзаменовал, а остальные три часа разговаривал с ней о самых разных вещах, о комсомольской работе, о роли кино в ее собственной жизни, о том значении, которое киноискусство имеет в современном мире, формируя образцы для подражания как у детей, так и у взрослых.